Второе. Флинтли, окутанный розовым снегом яблоневого цвета, кукующий кукушками и, соответственно, отдающийся эхом, зеленый, тихий такой тишиной, что ее лишь подчеркивало клацанье шаров настольного тенниса, Флинтли оказался именно таким, как его описывал доктор Гринслейд. Несколько недель спустя Эндерби сидел на шумной от птиц террасе, читая безобидный, полный ребяческого насилия роман Кита Йоза со зловещей восточной улыбкой на непроницаемом желтом лице, вырвал нож из спины своего мертвого товарища и бросил его прямиком в полковника Билла. Билл пригнулся и услышал, как страшное оружие вонзилось в дверь. Он пригнулся в самый последний момент. А теперь, — сказал он с улыбкой на чисто выбритом лице, — думаю, с меня довольно на сегодня вашего предательства, мистер Китаец. Он надвинулся на китайца, который теперь залопотал на своем чужоземном мольбы о пощаде. Из дневной комнаты отдыха доносилась бодрая музыка, накрываемых к раннему обеду столов. За низкой изгородью, вдоль канавы, склонился за работой садовник. Остальные пациенты гуляли по саду или, как сам Эндерби, сидели тихонько за седативной литературой. Временами Эндерби опускал книгу на колени, закрывал глаза и тихонько повторял себе под нос «Меня зовут Эндерби Хряк! Меня зовут Эндерби Хряк!» Это входило в процесс его исцеления. Осторожная, исподваль, смена личности. Хряк было девичьей фамилией его матери. Вскоре, когда бывшему поэту Эндерби «Вставят кляп, она останется единственной!» К обеду прозвонил колокол, и из комнаты отдыха забулькало радио. Вместе с другими пятью пациентами Эндер Бихряк сел за стол, пожав сперва руку мистеру Барнаби. Мистер Барнаби настаивал на рукопожатии в любой час дня, и иногда ради этого мягко будил всех среди ночи. У него было милое морщинистое лицо, и, подобно тому Эндерби который скоро исчезнет, он был немного поэтом. Он написал стихотворение о главвраче, которое начиналось «Ты у меня без вопросов дождешься, зараза! Слышишь, паскудник?» и нечего зыркать глазом. А жена тебя любит, как ту ворону на елке, или пустую консервную банку на полке, которая хайнс из-под томатного супа, или как грязную шавку, что воет глупо. За тем же столом сидел мистер Трилл, одним из симптомов его помешательства. Была способность называть имя победителя в любом заезде, на всех крупных скачках за последние шестьдесят лет. Этот человек, почтенный наружности, клялся, что ненавидит скачки. Сейчас Эндер Бихряк автоматически с ним поздоровался. «Тысяча гиней! Тысяча девятьсот десятый!» Горесно подняв глаза от супа, мистер Трилл сказал. «Уинки-поп!» Владелец Астер, тренер У.Во, наездник Линхэм, ставка 5 к 2. Был еще мистер Бичем, сертифицированный водопроводчик, который по распоряжению психиатра все свои дни проводил за написанием картин. Черные змеи, красное убийство, его жена с тремя головами. Мистер шеп страховой агент в черных очках из с черной дырой вместо рта, не говорил ничего, не делал ничего, но временами выкрикивал одно слово «Паста!» И, наконец, был еще мистер Киллик, который проповедовал в полголоса птицам. У него была внешность преуспевающего мясника. Когда... Все шестеро съели суп, две бойки со слепительной кожей медсестры подали второе. Ломти мясного пирога с вареной картошкой. Из приборов полагались ложки и вилки, но никаких ножей. Пища пережевывалась приятно и мирно. Вот только однажды одетый в халат мужчина за другим столом крикнул в потолок. «Топи ее!» Номер один. Его быстро утихомирила третья сестра, неказистая ланкаширская деваха с отличным чувством юмора. «Топи скорее запеканку, дружок! По курсу паточный пудинг!» Тут ввезли паточный пудинг с щедро политый кремом И мистер Киллик, изголодавшийся после утренней проповеди птицам, дважды просил добавки. После обеда одни вернулись в кровать, а Эндербихряк и другие пошли на застекленную террасу. У Эндербихряка не было денег. Но какой-то неведомый благотворительный фонд, призванный на выручку больным казначеем, В достаточном количестве снабжал его сигаретами. Пришла сестра со спичками, чтобы дать прикурить желающим. Ни одному пациенту не разрешалось иметь собственные спички с тех пор, как страдающий белой горячкой свидетель Еговы обозвал фличли садомом и поджёг его после мирного перекура. Под ленивую бессвязную болтовню Эндер Бихряк пошел в уборную. В маленькие кабинки без дверей можно было заглянуть из коридора через стену толстого стекла. Даже тут не найти уединения. После обильных и здоровых испражнений Эндер Бихряк пошел в палату, которую занимался еще одиннадцатью пациентами, полежать в ожидании, когда его повезут на полуденный сеанс у доктора О Пеншо. он закончил романец для мальчиков И усмехнулся полковник Билл, невзирая на все невзгоды и опасности, это было отменное приключение в которое я был бы рад пуститься снова. Но когда он потянул рычаг и смесь взорвалась, откуда ему было знать, что его ждало приключение еще более захватывающее? Об этом приключении, ребята, мы узнаем в нашей следующей 97 истории о полковнике Билли и верном спайке. Без излишнего возбуждения Эндер Бихряк предвкушал, как ее прочтет. В три часа улыбающаяся медсестра вызывала его к доктору Уо «А, привет, старина! Дела идут на лад, да? Отличненько, отличненько», сказал доктор Уо Пеншо, в точности как полковник Билл или его создатель. Доктор О. Пеншо был крупным мужчиной, у которого излишек жира возвещал, подобно медалям, о былых победах в матчах по регби. У него были большие ноги и усы, а голос, как рождественский пудинг. Но он был умным и оригинальным психиатром. «Садитесь», — пригласил он, Закуривайте, если хотите. Эндер Бихряк сел, застенчиво улыбаясь. Он преклонялся перед доктором Уопеншо. Эндер Бихряк, Эндер Бихряк, повторил доктор Уопеншо, точно начало детской считалки. На столе перед ним лежала открытая толстая папка. Эндер Бихряк. «Без привычки и не выговоришь, а?» «Думаю, уже можно отбросить Эндерби. Как по-вашему?» «Конечно, если хотите. Сохраните на заднем плане, как возможное дополнение. Как вам нравится хряк?» «Очень даже», — ответил хряк, — «в полном порядке». С чем у вас ассоциируется эта фамилия?» «Со свиньями?» «С грязью», — сказано с улыбкой. «С обжорством?» Доктор Уапеншо в шутку хрюкнул по свинячьи. «Конечно, нет». Хряк тоже улыбнулся. «Розы, летняя лужайка, нежно пахнущая женщина за пианино». Серебристый голос, сигаретный дымок. — Отличненько, — сказал доктор О. Пеншо. — Очень даже замечательно. Откинувшись на спинку вращающегося кресла, он по покрутился на нем из стороны в сторону, доброжелательно глядя на хряка. — И борода прекрасно отрастает, — сказал он. Через пару недель будет очень даже не дурная. Ах, да, я сделал пометку насчет очков. В четверг пошлем вас к окулисту. Большое спасибо, — поблагодарил хряк. Не благодарите меня, дружище. В конце концов, для того мы и существуем, да? Чтобы помогать. На глазах хряку навернулись слезы. Так вот, продолжал доктор Уопеншо, я уже вам объяснил, что мы тут стараемся сделать и почему. Сможете он улыбнулся рассказать вкратце своими словами? Эндерби объяснил хряк было именем из затянувшегося отрочества на лицо Были хорошо развитые характерные признаки и симптомы подросткового периода, который, как казалось, будет тянуться вечно, например, одержимость поэзии или мастурбация, пристрастие запираться в уборной, бунт против религии и общества. «Отличненько», — сказал доктор Уопеншо, «Поэзия была цветом этого отрочества», — продолжал Хряк. «Кое-какие стихи не дурны, но они были продуктом этого подросткового периода. Я буду с гордостью вспоминать о достижениях Эндерби. Однако жизнь необходимо прожить». «Конечно, необходимо», — согласился доктор Уапеншо и вы ее проживете. Более того, вам понравится жить. Теперь давайте расскажу, что с вами будет дальше. Через месяц, возможно, меньше, если прогресс и дальше будет налицо. Мы пошлем вас на нашу сельскохозяйственную станцию в Снорторпе. На самом деле, это дом отдыха. Знаете ли, где вы будете делать чуток посильной работы, не слишком много, разумеется, только то, что вы сочтете себе по силам и вести очень приятную, простую жизнь среди людей в красивой обстановке. Снорторп, маленький городок на реке, летние отдыхающие, лебеди, катание на лодке, симпатичные маленькие пабы, «Вам там понравится. В вашей группе?» «Разумеется, под надзором, если можно называть это надзором, позволят ходить в пабы, на танцы и в кино. Раз в неделю, — улыбнулся доктор Уапеншо, — я сам буду приезжать и устраивать импровизированные концерты. Люблю быть запевалой в хоре. Вам такое понравится, правда?» «О, да!» — выдохнул хряк. «Так вы постепенно приспособитесь к жизни в обществе. Вы даже с женщинами будете знакомиться, знаете ли?» Он улыбнулся. «Предвкушаю, что однажды вы взаправду испытаете радости брака. Эндерби свой совершенно загубил, верно?» но... Теперь это позади. Оформление развода, как мне сказали, проходит вполне гладко. Я даже имени ее вспомнить не могу, — нахмурился хряк. Об этом не тревожьтесь. Это ведь не ваша история, а Эндерби, верно? Вспомните, когда придет время, и более того, будете вспоминать со смехом. Хряк на пробу улыбнулся, словно в предвкушении. Что касается вашего будущего вообще, об этом вам сейчас лучше не думать. По-настоящему приятную работу мы вам без труда подыщем. У нас есть собственный отдел по трудоустройству, и там работают очень знающие люди. Пока же ваша задача быть новым человеком, которого мы стараемся создать. В конце концов, это же так занятно, правда? Нарадоваться происходящему не могу, и хочу, чтобы вы со мной порадовались. В конце концов, мы ведь очень близко к цели. За последние пару недель подошли, а... Он улыбнулся. Мы вместе отправились в настоящее приключение, и я наслаждаюсь... «Каждой минутой?» «И я тоже», — с жаром подхватил хряк. «И я страшно благодарен. И с вашей стороны, правда, страшно мило так говорить», — сказал доктор О. Пенша. «Но вы сами страшно постарались, знаете ли». Он опять улыбнулся, а потом сделался грубовато деловитым. «Увидимся!» Он заглянул в ежедневник в пятницу утром. «Валите теперь пить чай, или что там еще, и оставьте меня наедине со следующей жертвой!» Он шутливо вздохнул. «Работа, работа, работа!» Он покачал головой. «Нет ей конца!» «Теперь бегите!» Он усмехнулся. Хряк усмехнулся в ответ и убежал. К чаю были сэндвичи с белковой пастой мармит, сэндвичи с рыбной пастой. Мистер Шеп выкрикнул «Паста!» так к месту, что всем пришлось рассмеяться. Фасонные пирожные и по маленькому сливовому пирогу на каждый стол. После чая Хряк гулял по саду, где наткнулся на мистера Киллика, нашептывающего десятку обжиравшихся хлебом скворцов за изгородью. Ну же, птички, будьте пайниками и добрыми друг другу и возлюбите Господа, который сотворил всех вас. Он был птицей в точности, как вы. Хряк. Вернулся на солнечную террасу, где застал мистера Барнаби, победно заканчивающего еще одну строфу своей оды врачу Он прочел ее с большим чувством, сперва сердечно пожав руку хряку. «Я тебя видел недавно в поле. Ты шел и лупил по траве своей тростью, но трава твоей не подвластна воле. А знаешь, чем ты закончишь? От злости». Вон та статуэтка свалится как-нибудь с полки и разобьет твою гнусную личность в осколки. На обед были рыба и рисовый пудинг с изюмом. Мистер Бичем, руки которого были кленоварно-красными от дневных трудов над большим символическим полотном, медленно выковырял из своей порции все изюмины и выложил из них простой гештальт, На хлебной тарелке после обеда смотрели по телевизору любительский боксерский матч, от чего два пациента так возбудились, что медсестре пришлось переключить на другой канал. По другому каналу показывали незатейливую моралите о добре и зле, действие которой разворачивалось на Диком Западе в 60-х годах XIX века. Через равные промежутки ее прерывали остеничные женщины, демонстрировавшие стиральные машины, хотя некоторые пациенты не смогли увидеть в них вставки, а принимали за неотъемлемую часть сюжета. Темой была интеграция, построение нового человеческого общества под непоколебимой и яркой звездой шерифа, хряк Часто кивал, видя во всем этом завоевание новой территории, смерть нехорошего отшельника, аллегорию собственной переориентации».